Глава 23. Карты плохого не посоветуют. Отправив Эрика прямым путем к старой графине, мы последовали за леди Хеленой. Сначала прокрались через заднюю дверь в дом, потом по черной лестнице на второй этаж и, тихонечко выждав момент, когда в коридоре было совсем пусто, прошмыгнули в покое, где произошло убийство. Первая, основная дверь, упиралась сразу же во вторую, ведущую в спальню. «Простите, леди, но на время проведения следствия я бы попросил вас выйти». Патрик по-прежнему был само спокойствие, заледеневшее. «Конечно, лорд, не буду вам мешать», — пропела графиня и, проходя мимо Рауля, быстро пожала ему руку, очевидно, в попытке приободрить. Если бы я не находилась рядом, то даже не заметила бы этот вполне дружеский жест. Или не только дружеский. Потребность посоветоваться с картами буквально разрывала меня изнутри, так что я отошла к маленькому туалетному столику рядом с дверью и быстро вытянула из колоды три карты, чтобы как-то объяснить для себя происходящее. «Дама червей», «Король червей», И дама бубен. Интересно, Эрик между мной и Хеленой? Но здесь нет Эрика. Выходит, я в прошлый раз ошиблась. Значит, король червей Рауль и он почему-то между мной и Хеленой. Хм. Пользуясь тем, что. Оба лорда были увлечены общением с неодушевленными предметами, я перемешала карты и снова вытащила три. В этот раз расклад вышел практически такой же, но в другом порядке. И произошла одна загадочная замена. Дама Бубен, король Бубен и дама Червей. Угу. В прошлый раз я решила, что Патрик это Валет. Но раз Рауль — король, значит и мой жених тоже. Вот только не ясно, что он делает между мной и вдовой Георга. И вдвойне непонятно, почему карты упорно не хотят отвечать мне что-то более конкретное, чем демонстрация личностных треугольников. Убедившись, что мужчинам по-прежнему не до меня, я настойчиво третий раз повторила расклад по три король бубен дама бубен и король червей замечательно вот нет чтобы как-то более понятно изъясняться шепотом отругала я колоду запихивая ее обратно в сумку тридцать шесть карт куча комбинаций но нет же как сговорились хотя король червей вместе с королем бубен означают прекрасное завершение уже начатого дела «Дама, бубен, необходимость выбора и крепость моральных принципов». Уж не знаю, о каком таком выборе идет речь, да еще чтобы моральные принципы крепкие понадобились. Но радует, что в итоге дело закончится прекрасно, хотя дама-червей и обещает позитивные перемены. Уф! Иногда точный смысл ответа приходил ко мне не сразу, а докатывался эхом, озарением спустя минут 5-7 после гадания. При этом очень многое зависело от точности вопроса, который я, увы, лишь слегка оформила. Нечто типа «Итак, что же здесь происходит?». Вот карты и вывалили мне сплошные треугольники. А это всегда подразумевает выбор, причем для всех. Что ж, меня пока все устраивает, и выбирать ничего и никого не тянет. Я повернулась к мужчинам. Уж не знаю, как вел себя Рауль в покоях герцога Левкерберна, но сейчас он производил впечатление душевно больного, который хватался за каждую вещь в комнате и замирал, устремив при этом взгляд куда-то внутрь себя. А Патрик быстро конспектировал все, что граф говорил, и особенно, что он рассказывал потом, в те несколько секунд, пока, отложив один предмет, тянулся за следующим, решив не отвлекать лордов, Я оглядела комнату. Конечно, тут все уже давно прибрали. Но вот он, ковер от двери в спальню до самой кровати. Белый, мягкий, пушистый, как шерсть какого-то диковинного зверя. Двуспальная кровать, возле которой стояли обе жертвы в тот момент, когда дверь распахнулась, и они повернулись. Хм, то есть до этого они смотрели на кровать или куда? А, наверное, на портрет. Аккуратно обогнув сидящего на полу Рауля, я подошла к висящей на стене картине, на которой в полный рост была изображена Хелена. Портрету было уже лет 10-15, судя по возрасту натурщицы. Ее парадный наряд идеально дополняла диадема, украшенная ослепительно яркими голубыми турмалинами. Возможно, это была фантазия художника, потому что точно такими же довольно крупными и поэтому явно фальшивыми кристаллами была украшена рама портрета. У юной графини еще были очень длинные волосы, заплетенные в толстую косу. Сейчас же у нее по последней моде локоны до плеч. Такую прическу раньше можно было встретить лишь у мужчин, Но теперь некоторые леди рискнули подстричься так же коротко. Я еще могу представить, как Георг любуется портретом своей жены, но зачем на него смотрела невеста его брата? Очень странно. Ну ладно. Чудные пути светских разговоров, особенно в спальне у постороннего мужчины, пусть и будущего родственника. Судя по тому, как старик Стефан пытался отозваться о леди Алисе, та не слишком дорожила своей репутацией интересно как бы так вежливо выяснить было ли еще чем дорожить или всё летучилось например с другом детства или с уже женатым братом жениха всякое в жизни случается я покосилась на рауля и тихо охнула Тонкая струйка крови из носа графа недвусмысленно намекала на магическое истощение. Все, хватит! На сегодня хватит!» Я подлетела к мужчине, бледному, как мраморное изваяние, и протянула ему платок. «Благодарю, леди», — прошептал Рауль. «Наверное, я и правда сегодня перестарался». Никогда раньше не использовал свой дар столько времени практически без перерыва. «С ментальной магией следует быть осторожнее, лорд!» Пробурчала я, прямо как старое дуэнье. «Наденьте перчатки и попросите принести вам сладкого, как можно больше сладкого. У меня в детстве часто случались подобные приступы», успокоила я графа. «Завтра все пройдет. «Я распоряжусь, заодно приглашу сюда вашу мать!» Дёрнулся было к двери Патрик, но Рауль остановил его. «Нет, не надо! Сюда не надо!» Лучше я дойду до ее комнат, они на этом же этаже, сразу после моих. «Думаю, лучше вам добраться до своих покоев», — предложила я, переглянувшись с Патриком. «Переоденетесь?» «Нет!» — с непонятным мне раздражением почти выкрикнул граф. Он уже успел подняться с ковра и теперь стоял, чуть пошатываясь и иногда прижимая мой платок к носу. «Пока меня не оправдали, я у себя не появлюсь», — уже более спокойным голосом пояснил Рауль и добавил в упор, взглянув на Маркиза. «Но вы можете туда заглянуть. Осмотрите там все, Убедитесь, что я не спрятал огнестрел под кроватью». «Ваши покои были тщательно обысканы полисменами», — отмахнулся Патрик. «Огнестрел там нашли, в футляре, чистый». То есть не тот, из которого стреляли. Да, это подарок леди Хелены. Она любит оружие. У Георга тоже есть целая коллекция. Граф вздохнул, с тоской оглядывая спальню. Завтра надо обязательно вернуться. Я еще не все здесь изучил. Патрик, хмыкнув, вышел в коридор, договариваться насчет сладкого чая в покое старой графини. А мы выждали какое-то время, и потом на цыпочках, как двое заговорщиков, тоже переместились в комнаты матери Рауля.